голова 8 В отношениях между мужчиной и женщиной взаимное согласие должно присутствовать постоянно, а не только во время обмена клятвами верности. Конечно, многие персоны этого не понимают, и именно поэтому наверное, у них и возникает проблемы. Опять персоны вот же умора это как называть homo sapiens, персона обыкновенная. преступники жертвы массы Примечание переводчика. Всё та же игра слов, когда слово «человек», «хито», заменяется синонимом «моно», который значит тоже, но звучит более возвышенно и в зависимости от контекста может переводиться как «персона» или «личность». В выше приведённых словах «преступник», «жертва» и «массы» иероглиф «хито» также заменён на «моно». Так претенциозно. Примечание переводчика. «Моно-моно-ши» — Игра слов, связанная с перезбытком «мона» в вышепроведённых словах. Однако крепкие отношения не могут быть построены только лишь потому, что это интересно или забавно. И хотя я уже упомянул о взаимной согласии, мне кажется интересным, что для начала отношений нужно согласие обеих сторон, но разрыв отношений может произойти с учётом мнения всего одной стороны. Реальность такова, что любые клятвы могут быть аннулированы односторонним порядке, полагаю, в этом и заключается основное отличие между просто свиданиями и браком, Говорят, что можно легко вступить в брак, не особо заботясь о последствиях, но когда дело доходит до развода, всё становится куда сложнее. Если один человек хочет развестись, а другой не согласен, то это может стать причиной серьёзного спора, например, раздела имущества или вопроса опеки над детьми, и в худшем случае с этой проблемой придётся разбираться в суде. Справедливость будет установлена в соответствии с законом. Даже если не было совершено никакого преступления, даже если никто не был виноват, Обоих супругов всё равно потащат в суд. Для неженатой пары просто немыслимо привлекать третью сторону, не имеющую никакого отношения к делу, для решения вопроса о том, расстаётесь вы или нет. Развод по согласию? С ним тоже не всё так просто. Здесь как в сёге. Одна из сторон должна признать поражение. Положить конец. Прости, но я не вижу своего будущего вместе с тобой. Как-то так, наверное? И пусть нет судьи. Исход может решить время. Как человек с опытом, я бы с радостью раскрыла тему развода чуть подробней, но оставлю это на следующий раз, потому что отношения между супругами разорвать ещё возможно, но мне хотелось бы разобраться с тем, насколько сложно сделать то же самое в случае вертикальных отношений. и Отношения между родителями и детьми. Это имеет непосредственное отношение к семье Арараги, семье полицейских, не так ли? Было время, когда рараги Кайоми очень не хотел быть ребёнком своих родителей и очень переживал по этому поводу... Но в конце концов они были его родителями, а он их ребёнком. Он не мог не праздновать День матери. Даже для огненных сестёр он был братом, а они для него сёстрами. Не было никакого взаимного согласия. Человеческие желания не имели значения. Этому нельзя было противостоять, этого нельзя было отрицать. Сопротивление бесполезно. Ты можешь выбрать партнёра по браку, но не можешь выбрать семью. В конце концов всё может закончиться типичной детской претензией вроде «Я не просил рожать меня!» Хотя однажды и правда это сказала. Верно, само собой я не извинилась за это. Даже интересно, если где-то в глубине меня чувство вины за то, что я тогда не извинилась. Хотя, наверное, это нормально — извиняться за вещи, за которые уже слишком поздно просить прощения.